Глава двадцать девятая. Все решится сегодня? Пани Терезия ахнула, всплеснула руками. Она бросилась было прикладывать к его коже какие-то мази, притирания, но Андрей не замечал ее. Он застыл на постели, сжимая кулаки, и чувствовал лишь дрожь, пробегающую по телу. Взрыв ужаса, боли и гнева, Совсем как тогда, в детстве, когда погибла сестра Катарина, почти ослепил его. Это был не сон. Его рука непроизвольно дернулась. Изумруд буквально взорвался искрящимися молниями. Первый раз за много лет Андрею не удалось взять себя в руки, подчинить эмоции собственной воли. Тихон до этого спокойно, лежащий рядом на постели, подскочил и громко зашипел. А Терезия взвизгнула, попятилась, попыталась спрятаться под стол. Оба живых существа рядом с Андреем испытывали сильный страх. И от этого у него возникло безумное чувство яростного наслаждения. «Вот бы спалить к чертям жалкий домишко! Проклятый город с проклятыми призраками!» да и всеми, кто живет в нем. Пусть исчезнет все это с лица земли, ведь по их вине он, Андрей, потерял самое дорогое. Он зажмурился, представив, как под его руками расцветут всполохи пламени. Они охватят, пожрут дома, корабли, пока на месте города не останутся лишь горы пепла. Он останется один и будет свободен. «Свободен!» Одна из молний ударила прямо в окошко. Стекло разом превратилось в мелкие осколки, со звоном осыпалось. Пани Терезия, сидя на полу, в ужасе перекрестилась и еле успела уклониться от очередной молнии, что едва не подожгла ее волосы. Тихон тенью пронесся мимо Андрея, вцепился зубами в подол платья Терезии, потянул за собой — Андрей расхохотался, представляя, как эти двое попытаются ползком выбраться из горящего дома и спастись. — Сжечь! Сжечь! Сжечь! Молния взвелась у него над головой, рассыпалась искрами, затлел сосновый пол, постель, огонь ринулся вверх, там над изголовьем висела рядом с отцовским распятием бузинная свирель. Скользнув по костяному распятию, искра коснулась свирели. Та затлела. Андрей в испуге бросился к изголовью кровати, одновременно приказывая изумруду остановиться, но не успел. Бузинная свирель вспыхнула точно труд и через мгновение превратилась в кучку пепла. Когда пани Терезия вместе с Тихоном убедились, что опасность миновала и решились заглянуть в комнату Андрея, они увидели, что от огня, молнии и искр не осталось и следа. Хозяин дома сидел на полу рядом с постелью и держал на ладони крошечную горстку пепла. Оконное стекло было разбито, в комнате гулял холодный ветер, пушинки пепла кружились в воздухе, мало-помалу исчезая за окном. Терезия Рутовская, впрочем, пребывала в замешательстве недолго. Она настояла, чтобы Андрей вернулся в постель, и под предлогом того, что в доме стоял холод, а его величество велел ей ухаживать за мастером, укутала его в одеяло. Тут весьма кстати появился Егорка, Прекрасная пани сообщила ему, что оконное стекло разбилось из-за внезапного порыва ветра, и теперь денщику придется позаботиться об этом. Затем пани Терезия повела себя довольно странно. Она спокойно попрощалась, не задав ни одного вопроса. И еще Андрея удивила, что слишком уж быстро пани оправилась от испуга, точно ожидала чего-то подобного или была кем-то предупреждена, мог ли государь рассказать ей о способностях своего мастера? Навряд ли. Паня Рутовская пользовалась расположением Петра Алексеевича, но отнюдь не являлась его доверенным лицом. Да и сам государь пуще всего опасался, что кто-то узнает их с Андреем тайну. Даже Меншиков и Екатерина Алексеевна ничего об этом не ведали. После того, как все закончилось, Андрей мог лишь устало благодарить Бога, что тот не допустил его в припадке темного безумия погубить Петербург с жителями. Он содрогался, вспоминая, как был близок к этому. Вероятно, смерть Ивана, выбор Гинтери – участившиеся атаки призраков, все это болезненно отразилось на нем. В то же время непонятно почему Андрей чувствовал странный прилив сил, будто бы какой-то новый неведомый источник питал его. Как выяснилось, ему достаточно мысленно отдать приказ да просто подумать и вызвать огромный залп огня, молнии, сверкающие зелеными всполохами. Ворох искр, которые могли сомкнуться в огромный шар и снова рассыпаться. Он мог заставить изумруд обогреть весь дом лучше печей и камина, мог создать огненную или тепловую защиту вокруг человека или предмета. Спровадив пани Терезию в освояси, Андрей упражнялся весь день и всю ночь. Он не чувствовал ни горечи, ни усталости. Еще он нашел в себе силы не гнать от себя мысли о гинтере принять ее выборы судьбу она имела полное право оставить своему лесу наследника которого не мог подарить ей Андрюс. пусть агне хоть сто раз не взлюбила его ему же андрею не годится ненавидеть и осуждать диво лесное в конце концов они оба он и гинтери поступили как велел долг Наверное, не стоило ему теперь скоро появляться у нее. Андрей не сомневался, что Гинтери в глубине души до сих пор любит и помнит его. А вот своим визитом он причинил бы ей стыд и душевную боль. Нет, надо пока проявить великодушие и оставить любимую в покое. Он не сомневался, что однажды они с Гинтери все-таки встретятся». Только вот не представлял, когда это произойдет. Анзельма предусмотрительно задернула окна по тайной комнатке в аустерии плотными шторами. Это было верхом неосторожности появляться здесь днем. Но ее соратник настаивал, и она не посмела ослушаться. Возможно, он хотел сообщить что-то важное. Он появился в дверях бесшумно. Высокий, в черном плаще и черной треуголке, как всегда безупречно выбритый и подтянутый в аккуратном белоснежном парике. У нее дрогнуло сердце. Анзельма уже много дней не имела вести от своего повелителя. Она уже начала опасаться, не дошли ли до него слухи об ее адюльтере. Она готова была поклясться, что никто из окружающих ничего не знает. И все же... Ее господин ни за что не поймет и не простит. Когда они расставались, он дал ей это понять. Анзельма взволнованно вскочила навстречу человеку в плаще. Она собиралась задать ему единственный вопрос «когда же?». Но он понял ее жест привратно. Анзельма почувствовала, как горячие губы обожгли ее шею, открытые плечи. «Подождите!» — Да полно будет, милый друг, у нас мало времени, и я как-то еще должна объяснить свое отсутствие дома. Он тотчас отпустил ее. Анзельма не сомневалась, что этому человеку не хочется показывать свою зависимость от нее. Ах, если бы можно было продержать его вот так в подчинении еще немного, хотя бы чуть-чуть со своей стороны она была уверена что государев мастер скоро будет в ее руках а вот каким способом собеседнику знать не обязательно я лишь хотел дать вам знать возможно сегодня наше дело будет закончено как так воскликнула анзельма сердце ее бешено забилось сегодня вы уверены бархатные карие глаза человека сидевшего напротив нее сверкнули фанатичным блеском. «Сегодня ночью. Я почти уверен, черт побери. Лишь бы нам не помешали. Но, по правде говоря, я не знаю, как нам смогут помешать. Даже мастер не сможет остановить их. Его Величество будет доволен». «Его Величество?» — дрогнувшим голосом переспросила Анзельма. «О ком вы сейчас говорите?» «Я говорю о вашем покровителе». Его Величестве, короле Карли, которому служите вы, и я. Анзельма призвала на помощь свое недюжинное хладнокровие. Надо быть спокойной, тогда, возможно, у нее получится сделать как надо. Несомненно, король Карл будет вам весьма признателен и выполнит все свои обещания. Вы обретете все, что пожелаете и что вам будет нужно в будущем. Это я уже слышал, Анзельма. Но он будто невзначай коснулся ее плеча. Что будет с нами? Я имею в виду вас и меня, не по отдельности. Анзельма выдержала паузу. Однако он смельчак. Даже опасаясь, она не сомневалась в этом. Ее могущественного повелителя, ее возлюбленного короля, Этот человек все же не собирается от нее отказываться? Так уверен в своей полезности и неуязвимости? Впрочем, неважно. Сейчас она готова была пообещать все, что угодно, лишь бы он сделал свое дело. А вот когда все закончится... Так или иначе, он слишком опасен для нее при дворе короля Карла. Она протянула к нему руки... О, клянусь вам, если только у вас получится. Если мы победим, я буду готова. Нет-нет, милый друг, давайте не будем загадывать. Мы можем спугнуть удачу. Но если вам нужна гарантия моей благодарности, то, обещаю... Она ждала, пока он покрывал поцелуями ее шею, жадно вдыхал запах, исходящий от ее кожи и волос, а потом мягко выскользнула из объятий. А сейчас мне все-таки пора. Нет-нет, надо идти, матушка может заметить, что меня нет дома. А если она уже заметила, рассеянно пробормотал мужчина. Он словно находился в чаду. Она, кажется, еще с ночи из гостей не вернулась. Благодарю вас, друг мой. Весь этот день я буду молиться за ваш успех. Анзельма приоткрыла дверь и, убедившись, что в коридоре никого, надвинула шляпку на лицо, прошмыгнула к выходу. В это время года светать начинало только поздним утром. Сейчас же на улице стояла чернильная тьма. Ветер посвистывал, принося с моря промозглую сырость. Уже оказавшись в карете, Анзельма прижала прохладные ладони к горевшим щекам. Ей отчего-то не верилось, что все решится сегодня. Ледяной северо-западный ветер надсадно завывал в ушах, колол лицо и руки сонными морозных иголок. Невская вода вздыбливалась тысячами небольших темно-серых волн, что катились и катились, без устали омывая берег. Казалось, дурной погоде не будет конца. Петр Алексеевич стоял очень близко к воде. Нева то и дело выбрасывалось на пыль ледяных брызг ему на камзол. Еще прошлой весной на этом берегу по приказу государя оградили от людских посягательств дубовую рощу. Все дерево предназначалось для кораблей и городских построек. Вырубать дубы на собственные нужды кому бы то ни было строго-настрого запрещалось. Откинув голову и прищурившись, Петр окинул взглядом небольшой лесок. Прямо с раннего утра ему донесли, что на Адмиралтейской стороне, несмотря на царский указ, оказывается, вырубили изрядно деревьев. Кто отдал сей приказ, было пока неведомо. Государь вынужден был прямо из доков, где он следил за постройкой нового фрегата, отправиться в рощу. Отчего-то и Александру Даниловичу, и Андрею велено было ехать тоже. Петр Алексеевич перевел хмурый взгляд на губернатора. «Воров, что лес рубили, вопреки приказу, вели привести всех, кого нашли!» Меншиков кивнул начальнику караула. Виновных оказалось человек шесть, несколько мещан, что нуждались в строевом лесе, и даже один офицер, невысокий пожилой капитан в форме драгунского полка. Губы государя гневно дрогнули, когда он встретился взглядом с этим человеком. «Обыск в домах произвели?» — спросил он. «Точно ли эти рубили?» «Они, Петр Алексеевич», — Меньшиков кивнул на сбившихся кучкой мещан. «На свои нужды. На сани, до телеги, до обручей к бочкам и чанам. Известно, всем лес необходим». А вот этот, — губернатор показал на офицера, приблизился к государю и что-то прошептал ему на ухо. «Что?» — с медленной яростью переспросил царь. «Будучи в войсках моих, посмел?» Андрей поежился от пронизывающего ветра. Ему хотелось поскорее вернуться в доки и приняться за привычную работу — Она лучше всего успокаивала и возвращала прежнюю твердость духа. Однако видно было, что государь отнюдь не намерен спускать ворам с рук. А значит, на берегу придется задержаться. — Повесить прикажу, — процедил Петр Алексеевич, останавливаясь пылающим взглядом на пожилом офицере. — Да с этих-то какой спрос, что они понимают? А ты? И как в мундир влезать несовестно было? Капитан, седой человек с простыми мягкими чертами лица, царского гнева, однако, не зарабел. Он стоял неподвижно, спокойно, тогда как мещане, не помня себя от страха, сбились в кучку, будто перепуганные овцы. — это самый солдат должен понимать, — продолжал государь, — что с небес не упадут на нас ни корабли новые, ни орудия, ни победы морские что лес строевой на постройку судов идет, а туда же, как эти вон, тут город строится, столица новая, а вам до того и дела нет. Мещане боялись вздохнуть и поднять глаза. Офицер же упрямо выдержал тяжелый царский взор. — Понимать-то понимаем все, — тихо, но твердо произнес он. — Да только не будет народ сыт, одет новыми кораблями да орудиями. Леску на свои нужды немного срубили. А иначе где его здесь взять-то? Где-то жить надо. Крыши над головой делать. Телеги, бочки вон нужны. Понимать-то мы все понимаем. Государь стиснул зубы. Глаза его метали молнией. — Повинись, поклянись перед Богом, что виноват. Больше воровству потворствовать не станешь. Офицер крякнул, пожал плечами. — Может, и виноват. «Только какое тут воровство, когда негде больше лесу взять? Да и вырубили мы всего ничего!» «Повесить!» — бросил царь. Повернулся, зацепился взглядом за Андрея. «Вот и хорошо, мастер, что ты здесь. Как раз проследи, чтобы виселицу как надо приладили». Андрей содрогнулся. Никогда еще ему не поручали столь отвратительной работы. Да и этот человек, по его представлению, вовсе не заслуживал смертной казни. Хоть он и вор, но людям и в самом деле необходим лес. Здесь, в Петербурге, каждое бревно, каждый камень шел в дело, а рубить и правда было негде. Андрею вдруг весьма некстати припомнились слова Ивана Ольшанского о государе. Он поднял на Петра Алексеевича умоляющий взор. Однако тот смотрел не на него, а на офицера. Пожилой капитан вновь не дрогнул, стоял спокойно. Меншиков приблизился к царю. Что-то проговорил негромко. Государь дернул плечом, ноздри его гневно раздулись, но, видно было, сдержал себя. «Ладно», — проворчал сквозь зубы, — — Вижу, что не трус. Будешь разжалован солдаты. Да смотри, служи честно. — По-иному и не умею, Ваше Величество! — хрипло гаркнул капитан. — И больше не воруй, а то... Эх, черти безмозглые! Ничего-то вы не понимаете! Петр махнул рукой и направился к поджидавшей его шлюпке. Меншиков поспешил за ним, предварительно добавив людям, вырубавшим лес, несколько напутствий и от себя. Те, не веря пока, что так легко отделались, уставились на губернатора выпученными, бессмысленными глазами и лишь бормотали «Не будем, не будем Христом Богом велимиловать». Государь приказал грести обратно на верфи. Андрей же гадал про себя, уместно ли будет задать Его Величеству вопрос насчет пани Терезии. Петр Алексеевич сейчас гневен, раздосадован. Андрею вовсе не хотелось, чтобы царское раздражение вылилось на голову бедной пани. В конце концов, та пока ничего плохого не сделала. Но вдруг подумалось ему, что если действительно Терезия что-то знает о нем, Андрее, да еще и имеет отношение к их с государем врагу, тогда дело примет совсем иной оборот. Ты вроде как места себе не находишь. Государь видно заметил его смятение. Не уж то из-за этого вора. Да не стал бы я его вешать, Андрей. Так припугнуть пришлось. Ведь какой народ-то у нас. Его силою из болота вытаскивать надо. Я ему виж про корабли пушки, города, а он тележки да бочки. Вот не понимают ничего, а ведь я для них же стараюсь. Еще, небось, и за всю жизнь не услышу, как спасибо скажут. Закисли в невежестве своем». В словах Петра Алексеевича была горечь и несомненная правда, но Андрею вновь припомнилась речь Ивана. Она перекликалась с тем, что говорил капитан — Не будет народ сыт, одет кораблями да орудиями. Он взглянул на усталое, обветренное лицо государя, большие рабочие руки с мозолями. Этот человек не жалел себя ни минуты. Он был одержим идеей сделать Россию великой европейской державой. А простой народ противился и не желал себе этого блага. Для Андрея подобные вопросы были слишком сложны, да и не считал он себя вправе судить о благе народа, который знал недостаточно хорошо. Ему достаточно было клятвы верности Петру Алексеевичу. Впрочем, сейчас Андрея больше занимали другие мысли. — Государь, простите мою дерзость, но я должен спросить, говорили ли вы обо мне с пани Терезией Рутовской? — Рутовской? — удивился царь. «А, ты об этом! Ну, каюсь, было дело!» — он развел руками. «Да ведь она обещала на ноги тебя скоро поставить. И поставила, разве нет? И двух дней в постели не пролежал. Чай одной ночи хватило!» Он громко рассмеялся. Андрей же, только теперь поняв, что именно его величество имеет в виду, густо покраснел и огляделся кругом. Никто, кажется, не обращал на них внимания. В доках шла работа, стучали молотки, визжали пилы, дождем летели щепки и стружка. Андрей поискал глазами генерал-губернатора. На его счастье, Меншикова кто-то отозвал в сторону. «Я вовсе не то хотел спросить. Давеча с паней Терезии не до Амуров было?» «Как же так?» — полюбопытствовал государь. «Неужто красавица златовласая тебе не по вкусу?» «Нет, ваше величество». «Не то!» — Андрей понизил голос до шепота. Он хотел сказать «Я просто опасаюсь, вдруг могла она прознать случайно про мой камень да про наши с вами дела», но заметил, как смешливое выражение мгновенно сбежало с лица царя. Андрей еще раз оглянулся. Нет, никто их не слушал. «Ты отчего ты ее опасаешься?» При всей своей любви к фривольным шуткам Государь не утратил проницательности. Пожалуй, стоило быть осторожнее. — Нет, Ваше Величество, я так, не привык пока к такому обхождению. — Что ж, привыкай. Экий ты простак, Андрей, все-таки. Государь по-доброму усмехнулся. Андрей поклонился и направился к своему рабочему месту. — Похоже, придется нанести визит прекрасной пани Рутовской и выяснить все самому.